Глава семнадцатая. Вор. Павлу было больно это слышать. Он сам не знал, зачем искал ее в реальном мире, и вот теперь, узнав историю Аллы, растерялся. «Значит, она умерла, не выходя из системы врач. Но разве такое возможно? Ведь там, в моем секторе, и я с ней разговариваю. Не может ее сознание перейти в цифру. Нет такой технологии». Он прекрасно знал и много читал про попытки считать память человека, но это никому не удалось по причине того, что это не жёсткая информация. Память всё время трансформируется, перезаписывается, виды изменяется. Это равносильно тому, как зафиксировать каждую молекулу пара, когда на него дует ветер. И всё же Павел разговаривал с Аллой. У него появились сомнения, что это не она или кто-то другой, кто взял легенду давно погибшей девушки, вернулся в мир в Радж и сразу направился к ней, чтобы окончательно выяснить, кто она. «Здравствуй!» Увидев его, поприветствовала рыжая девушка и, подмигнув, показала на небо. «Слон летит!» «Слон?» «Ну да. Разве не играл в такую игру, как угадайка?» Вот, посмотри на облака. Что они тебе напоминают? Облака, ответил Павел. Хм, ну нет же. Посмотри внимательней. Вон ёжик. Ну смотри, смотри, а то он меняется. Павел задрал голову вверх и стал рассматривать очертания облаков. Они и правда менялись, и ему показалось, что вот увидел шишку, а после вздутое колесо. Интересно. Мне кажется, это жук. Где? весело спросила девушка и посмотрела в направлении, куда указал юноша. Точно, жук. А вон там стрекоза, а вон подушка, а вон. Да у тебя воображение работает лучше, чем у меня, опротварился сухарём. Чем? Сухарём, мол, я такой крутой, всё это неинтересно. Хм. Ты болела? А, кашель прошёл, уже ничего не болит. Нет, а раньше болело. Да, но это было давно. Так тяжело, что даже пошевелиться не могла. Не могла? Ну да, лежишь, а всё тело ноет и ноет. А потом я уснула, а когда проснулась, уже выздоровела. Правда здорово. Да, правда, согласился он. У меня странный покупатель. Так влюбился в техногенное искусство, что просит никому больше не продавать чертежи. Это тот самый Борис? Запомнил его. Ну да, есть же фанаты. Вот он, похоже, один из тех. Слушай, Алла, если он придёт, продай ему вот этот. Скажи, что этот чертёж ценится. А если его не купит, то я куплю. Ты хочешь его купить? Думаю. А откуда они у тебя? Друг Игнатий рисует, в этом видит свой смысл жизни. Друг, а не познакомишь? Нет, не любит людей. Живёт за городом у скал, что у дальней бухты. Ты там был? Где гроты и пещеры? Ага. Там красиво и спокойно, и крабов много. А твой друг там давно живёт. Давно, ответила Алла и включила чайник. Он один или с кем-то? Один. Ему больше нравится слушать море, чем человеческую речь. Павел вспомнил, что именно у гротов проводил испытания программы на очистку сектора. Именно там было землетрясение, что напугало Аллу, но именно там и появился ещё один фантом, а после пропал. Может, это он? подумал Павел. И взял с полки две фарфоровые чашки. Неужели фантомы это люди? рассуждал он, присаживаясь в кресло. Павел вернулся в свой мир, запомнил на чертеже, что посоветовал Алье продать Борису название и некоторые данные. Вбив в поисковик, Павел стал искать совпадение, но ничего не обнаружил. Лишь только спустя несколько недель всплыло совпадение. Оказалось, это были чертежи установки по опреснению воды. Как интересно. Он запросил более точные данные и удивился тому, что патент на это изобретение был получен всего несколько дней назад. Выходит, что до этого они были ничьи. Но разве так может быть? Кто же будет изобретать, чтобы потом отдать другому? спросил себя он и тут же ответил: только тот, кто не сможет воспользоваться плодами своего творения, тот, кто уже не живёт в физическом мире. Игнатий. Павел запросил данную у владельцу патента и узнал, что ими владеет Щербаков. Перебирая все изобретения этого человека, узнал, что все патенты были получены за последний год. Словно Щербаков проснулся и стал моментальным гением во всех направлениях. Тут были патенты на электронику, химию, космические разработки, даже на фармацевтику. Кто ты такой, Борис? спросил себя Павел, рассматривая фотографию уже немолодого мужчины, что сидел в дорогой машине. Появилась зависть. Павел всю свою жизнь работал как волк, изучал бинарные коды и знал множество языков программирования. Но это дало возможность только устроиться системным администратором в мире врач, а тут изобретатель-самоучка за год стал миллионером и теперь живёт как король. Стало обидно за несправедливость, появилось желание заблокировать Бориса в секторе, чтобы больше никогда не смог прийти к его алле. Дурак, закричал он на себя. Зависть это страх, и Павел это прекрасно понимал. Выбросил из головы идею о блокировке, но не смог удержаться и не написать Борису письмо, где сказал, что все его изобретения ворованные.